Глава 16.3 «Кс-кс! Эй, киса, ты где?» – позвала я, но никто не отозвался. «Странно, ведь мурчалка работает все так же активно!» «Кс-кс!» – я отправилась на поиски таинственного зверя. мрр донеслось из-под стола. Задрав скатерть, я обнаружила источник вибрации. «Какой ты хорошенький!» – расплылась в улыбке я и потянула руки, крыжему пушистику под столом все это время дремал взрослый котик с умильными упавшими ушками завидев незваного гостя он лениво приоткрыл глаза окинул меня равнодушным взглядом и снова закрыл глазки не поняла впервые вижу такого равнодушного котика обычно при виде незнакомца эти пушистики настораживаются и убегают редко кто согласится даже познакомиться с человеком, а этот и вовсе равнодушен к вторжению в свои кошачьи владения. «Иди сюда!» – скомандовала я и сгребла пушистую лужицу в объятия. Котик так удивился случившемуся, что в первое мгновение даже сопротивляться не стал, так и застыл, выпучив желтые глаза. «Это кто у нас такой хорошенький? Это кто у нас такой миленький?» принялась я тискать котёнка, наглаживая холку, лобик и почёсывая за ушком. Он немного расслабился, но всё ещё выглядит озадаченным. «Кто у нас такой толстенький, у кого такое мягкое пузико?» В подтверждении своих слов я осторожно погладила мягкий кошачий животик. «Ларгана!» – внезапно воскликнула кошка высоким женским голосом. Я подпрыгнула на месте и сама едва не завизжала, как перепуганное животное. «Это крайне некультурно, с вашей стороны, указывать мне на недостатки фигуры», оскорбленно заявила мне кошка. «Простите», выдавила я из себя песклявые звуки. «Наверное, я все-таки сошла с ума. Думаю, никакой кошки здесь вообще нет и не было. Это галлюцинации от нервного потрясения». «Да, я люблю покушать», — призналась она. «А кто не любит? В резиденции прекрасные повара, а курочки выше всяких похвал. Всех мышей вывели еще несколько столетий назад, так что мне и работы никакой нет», — вздохнула кошечка. «Прошу прощения», — сглотнула я, держа на руках это чудо-юдо. «Но, миледи, как вам удается разговаривать? Ведь вы кошка». Надеюсь, я не обидела ее этим замечанием. Я, дух резиденции, горделиво сообщила мне Киса и вскинула ушастую головку. А уж какую форму захочу принять, то одним богам ведомо. Внезапно она спрыгнула с моих рук на мягкое кресло. Как я понимаю, вы наша новая постоялица. Я вот зачем зашла. Киса просканировала меня, своими глазками-бусинками. «Боже, как же странно общаться с кошкой!» «Расскажи, кому не поверят, а промолчать я не смогу. По возвращении домой точно отправлюсь в психбольницу на ПМЖ». Тогда возникает вопрос, а стоит ли вообще возвращаться. «Конская травка, ваших нежных ручек дело!» мурлыкнула киса, выгнув хвостик знаком вопроса. «Что еще за травка?» – насторожилась я. «Нет, я такими вещами не увлекаюсь», – покачала головой я. «Странно», – протянул дух. «И вправду запаха на вас нет, Ларгана?» – прищурилась киса. «А конская трава, знаете ли, воняет так, что подойти страшно». «Хм, интересно, интересно». «А что за конская трава?» – нахмурилась я. «Зачем она нужна?» «У нее много свойств», – мурлыкнула она. «Мух отгонять, злых духов, а для некоторых существ она даже может стать ядом», – зловеще подытожила киса. «Для каких, например?» – я невольно сжала руки в кулаки. «Похоже, меня пытаются предупредить об опасности. Не зря дух уснул именно под нашим столом. Он ждал меня все это время и намеренно дождался...» когда Даркхан уйдет. «В основном для тех, кто имеет животную природу», загадочно ответила киса. «Мой медицинский мозг закоротила Не понимаю, о чем это она. Все люди имеют животную природу. Человек – это животное из класса млекопитающих, отряда приматов, семейства гоминид, рода люди. Может, в этом мире какая-то другая классификация?» но здесь люди примерно такие же как в моем родном мире хотите сказать что мне угрожает опасность уточнила я ларгана вы находитесь на турнире даркрат с сочувствием вздохнула киса самовольно заняли покои императора да и вообще корона явно не ваш друг вам стоит опасаться явлений гораздо более серьезных чем конская трава например Я почувствовала, как сердце в груди ускорилось. «Например того, что в вашей сущности отчетливо видны следы присутствия иномерной сущности», прямо ответила киса и недвусмысленно повела кошачьей бровью. У меня мурашки побежали по коже от таких заявлений. Я посмотрела на кошечку совсем другими глазами. «Похоже, что это мурка...» прекрасно осведомлена о том, что перед ней самозванка. «Вы скажете об этом кому-то еще?» – напряженно спросила я. «Должна же я знать, следует мне готовиться к побегу или есть шанс проскочить». «Я бы и рада», – заявила мне кошечка и тяжело вздохнула. «Но меня могут видеть и слышать лишь души из других миров», – огорошила меня она. То есть, с самого начала я могла слышать ее только потому, что являюсь попаданкой. А-а-а! Так вот, почему у нее были такие глаза, когда я взяла на руки кису. Дух просто-напросто не ожидал, что его вообще кто-нибудь услышит. До скорой встречи! Вдруг попрощалась кошка и грациозно перепрыгнула на подоконник. Взмахнув хвостом на прощание, моя охранительница исчезла. Конечно, для порядочности я подошла к окну и посмотрела, не расшиблась ли киса в лепешку, но ничего не увидела. За окном лишь розовый сад.